Через десять минут две тройки с тенетами, кольями и ружейниками тронулись на рысях. Охотники ушли одеваться. Мы с Феопеном Ивановичем были приглашены пить чай. Все собрались у графа. Минута ожидания чуть ли не радужнее, чуть ли не слаще минуты самого исполнения. Все были то в тревожном раздумье, то, вдруг оживясь, болтали какой-то вздор ботцов которому я не мог не сообщить тайком всего, что видел и знал, суетился, бледнел, колотил меня поминутно по плечу, заглядывал таинственно мне в глаза и десять раз выбегал прощаться с караем, которого не мог еще взять с собой по случаю хромоты. Между тем Феопен Иванович, прихлебываясь из блюдечка, приговаривал графских, которых по выбору перетрастить с нашими. Смешать, сдвоить в одной своре. Свор двенадцать мне нужны, в бугры. Кого ж ты думаешь взять туда? Первым делом старика Андрея поставить. У него свора мертвое и привалено. К нему придать охотников по пылчей, по глазасти, вот хоть нашего Николая да Егорку Графского. затем Петра Григорьевича с двумя, а верхи займет Василий с двумя. В заезд пустить Афанасьеву свору. — Ну, Афанасий мне бы хотелось поставить в заезде у себя, — возразил Алексей Николаевич. — Вам бы все к себе. Там, перетраститесь, у вас в заезде станет Никита, повар. Чего лучше? Собаками не возьмет, сам доправит. А тут не равно материки прорвутся. С кем орудовать? Всего четыре своры. Ну, — Ну, ладно, распорядись там. Прикажи всем, как знаешь, — перебил Алеев. Феопен ушел. «Ой, ой, что это будет? Моего батюшку кладут с матушкой в могилку!» И Владимир, сидя на лавке, опустил руки и заголосил по бабьему. Все захохотали. Допив свой стакан, я очутился на крылечке. На безоблачном небе солнце горело полным блеском. Охотники выводили на площадку оседланных лошадей. Обе охота разоделись в парадные костюмы. Графские были в зеленых кафтанах. Расшитых серебряным галуном и в малиновых шароварах с широким лампасом, алеевские в новых черкесках с яркой оторочкой, поясами, патронами, блестящими рогами, все это сходилось и составляло группу, от которой трудно было оторвать глаза. Но лица у всех были светлее и торжественнее самого наряда. Вокруг этих молодцов прыгали и гремели ошейниками сворные собаки. Шутка за шуткой, острота за остротой перелетали из конца в конец, и все это повершалось общим смехом. А вот скрипнули ворота, выехал выжилятник Пашка черкесом, за ним появился Сергей в такой же папахе, и следом Феопен, окруженный своими выжлятами, вывел в поводу Солового. Тот же помятый картуз на Феопене Ивановиче, тот же фризовый бурый балахон до допят, Опять появилось это живое изображение пленного турка между блестящими казаками и черкесами. Разве ты не всю стаю берешь? спросил Алеев, глядя на малочисленность гонщик. Да что, на кой их будет и этих? И Феопен Иванович полез ногой в стремя. Сергей, ты пойдешь правой стороной с борзятниками? А ты по шутку со мной, прибавил он и подсвистнул собак. Сергей остался, Пашка поехал с ловчим. «Ну, Феопен Иванович наш, сомкнул бушуя с крутишкой, а громилу с бандоркой, быть работе», — сказал борзятник Николай, следя за стаей. «Работа не работа, а осмелься он не поставить волчка к моим собакам. Самого приму в тарака, прибавил Никита. Общий смех, голос из толпы. «А, кстати, он же, но не и глядит по-волчиному». Борзятник Василий Никите... Ты, пожалуй, чего доброго, от тебя станется. Вишь, у тебя на шее, только что будет гнуть. Как под ним лошадь устаивает? Никита, какую неведоли сморозить, Василий Евдокимыч. А мы а вчера еще знали, что я один полегче вас шестерых. Новый смех. Конюхи подвели крылечку наших лошадей, все вышли садиться. Кто идет направо? спросил Алеев. Мы, отвечали несколько голосов. Сколько у вас? Одиннадцать свор. Ну, отделяйтесь. Охотники разделились на две половины. Одна ушла направо, другая примкнула к нам. К девяти часам были у острова. Борзятники начали занимать места. Ботцов, я и Владимирец отправились смотреть, как Феопен заводит стаю. На лужайке, вдавшейся клином в болотную чещугу, сидели в тесном кружке разомкнутые гончие, Тут же были две осетленные лошади, Пашка и Феопен».